Яна. Желаний не было никаких. Работа. Неужели когда-то мне это нравилось? Никогда. Это мой муж, упокоя Господь его душу, решил, что мне надо чем-то заняться. И заодно решил, чем и как, а я согласилась. всё равно было. И сейчас тоже, хотя привыкла, добилась, сделала себе имя. И имидж хладнокровной суки, которой лучше не перебегать дорогу. Зачем мне это? Конкуренты меня ненавидят. Сотрудники боятся и тоже ненавидят. Подруги. Когда они были, подруги? В детском саду? В школе? А потом, куда делись? Яна Антоновна. Голос секретарши профессионально любезен. Интересно, по вечерам она рассказывает своему мужу, какая стерва ее начальница? Или она не замужем? Значит, рассказывает любовнику. Девочки любят посплетничать. Мальчики, впрочем, тоже. Яна Антоновна, так пускать? Кажется, витая среди проблемы мыслей, я что-то пропустила. Кого пускать? К вам Константин Сергеевич. Профессиональный голосок непрофессионально дрогнул. Девочка влюблена? Что ж, Костик красив. Жаль, что гей. Впускай и чай сделай. А Константину Сергеевичу что? Вот у него и спроси. Господи, но почему она такая идиотка? Или это я снова слишком много требую от людей? Привет, красавица. Костик поцеловал в щеку ничего не означающее прикосновение, а в горле с чего-то ком. Снова плачем. Он понятлив. Он знает меня, как никто другой. Впрочем, никому другому я не позволила бы подойти столь близко. Костик – это школа, один класс, одна парта, почти одна жизнь на двоих. Дружба, которая плавно переросла во влюбленность с моей стороны и также плавно вернулась к дружбе. Тогда… Господи, как же давно это было-то. Костик отдавал предпочтение спортивным брюнеткам. Я же была не спортивной блондинкой. Последний звонок, «Прощай, школа» и «Здравствуй, университет». Негаданная разлука, долгая и безболезненная. У каждого свой мир, и на чьей-то другой не остается ни времени, ни желания. Случайная встреча в кафе. Долгий разговор о пустяках, вроде погоды и бывших одноклассников. Потом еще одна встреча. Параллельные дороги, иногда рядом, но без точек пересечения. Моё замужество и Костиковы неудачные романы. Уже с брюнетами. Хоть какая-то иллюзия постоянства. Его присутствие — единственная нить, связывающая меня с тем, что ныне принято гордо называть социумом. Он просто здесь, рядом. И мне уже легче. Ком тает, и я почти в норме. Вот так-то лучше. Костик мизинцем снял с резинку. И секретарша, которая вздумалась подать чай именно сейчас, едва не уронила под нос. Хотелось бы знать, что она теперь думает. Хотя нет, вру, не хотелось бы. За редким исключением на людей мне плевать. «Это тебе кажется», — пробурчал Костик. «Надо же, не заметила, что вслух говорю. Ты просто закрылась в себе, выстроила стену, даже не стену, камеру-одиночку». Не начинай. Чай безвкусный, зато приятный с виду, прозрачный, золотистый, с едва заметным оттенком зелени. Не буду. Я вообще по другому поводу. Тут дело такое, в общем, относительно племянника твоего. Костик сел в кресло. Значит, разговор будет не из приятных. Вон руки на груди скрестил, и выражение лица такое официозное. Я знаю его стиль столь же хорошо, как и он меня. Наверное, это плюс. Ян, ты, главное, не думай ничего такого. Я просто проверить хотел. Ну, понимаешь, шучень это на подставу похоже. Богатая одинокая тетка, бедный племянник, радостная встреча, привязанность. Потом мальчику нужно будет получить образование, желательно тут. Ведь там, где живет твоя сестра, приличных вузов нету. Жить у тебя станет. Меньше слов. Впервые за все время нашего с Костиком знакомства я испытала не то чтобы раздражение, неприятное удивление. Я о тебе, дури, забочусь. Да мальчишку использовать могут. Там компания серьезная, очень серьезная. Игры в нацистов, прикрытие, детский клуб. А что, удобно. Старые технологии работают. Детки кушают идеологическую кашу, растут сильными и злыми. Главное, преданными хозяину и не требующими денег за работу. Костик горячился. Тонкие ноздри дрожали. Тонкие пальцы мяли галстук. На тонком запястье отливал золотом тонкий браслет. «На самом деле, там бабки вертятся. И нехилые». «Наркотики?» Спросила и испугалась. А вдруг и вправду Данила с этим дерьмом повязан? «Археология. Черная». запрещенная археология местами откровенное гробокопательство что смеешься а мне и вправду стало смешно господи боже ты мой тоже проблему увидел археология глиняные вазы древней греции растрескавшиеся статуи ицеливающие картины которые от чего то считают великими прошлое безопасное безобидное прошлое которым можно любоваться восхищаться играть в интеллектуальности и образованность. «Яна, послушай ты!» Костик вскочил с кресла. «Это все серьезно, очень серьезно!» «Если ты сейчас скажешь, что они раскапывают курганы и разоряют гробницы древних царей, я снова рассмеюсь. Какие у нас цари? Все, что можно было раскопать, давно уже раскопано, распродано и забыто». «Не все!» Костик был упрям. Двадцатый век, революция 1905 года, крестьянские мятежи и бунты. Потом Первая мировая война, революция 1917-го и тут же переворот. Гражданская война, уничтожение бандитских группировок, репрессии, Вторая мировая. В земле много мертвых, а у этих мертвых много интересных вещей, таких, которые можно продать. И что? Честно говоря, веселье у меня поубавилось. Одно дело древние цари, жившие тысяча лет назад, и совсем другое. И то, что это, во-первых, незаконно, а во-вторых, опасно. Нельзя отбирать у мертвых последнее. Нельзя торговать солдатскими медальонами и чужими наградами, информацией о месте захоронения и даже костями. А они торгуют. Все, что угодно. Можно скелет даже, с остатками одежды. Можно череп. Если с пулей, который был убит человек, то дороже. Детские по другому тарифу. К счастью, таких очень мало. Ян, ты пойми, это не просто вопрос морали или этики. Но и в самом деле есть вещи, которые опасны. Очень опасны. И еще есть мнение, что твой племянник прибыл в Москву с товаром, который должен был передать.